Пробивались широкие лучи света от плясавших в бронзовых котлах языков пламени горящего масла. Поднимаясь по широкой белой лестнице в сто ступеней, Тайс почувствовала, как нарастает в ней смешанное с тоской лихое возбуждение точно перед выходом в священном танце. Она увидела стену восточных гор в отцвете звездного безлунного неба.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 Жилых домах прошла босыми ногами по теплой пыли каменистых тропинок, спускающихся к лазурному морю. Кинулась, как в объятии матери в детстве, в волны, несущие к благоуханным пестрым берегам, то ласковых Нереит девушек моря, спутниц Тетис, то бешеных коней Посейдона, развивающих пенные гривы в шуме ветра и грохоти валов. Тай, сочнись!